Глава 119. -я. Как насладиться подземельем? Вернулся Гобута. Мелим, кажется, вбило в него разума, судя по его убитому состоянию. Стал ли он сильнее? Не знаю, но он явно пострадал. л х е х е х и Я... Закончил... Я выдержал...» Гобута всё повторял эти слова, усиленно кивая. «Да, отличная работа! Я не думала, что ты выдержишь адский режим!» Похвалила его м и л и м Раз уж она его хвалит, должно быть, он совершил что-то действительно важное. Позже я расспросил его, и он рассказал, что её м е т о д тренировок заключается в бою без остановок. Бесконечные сражения с дьяволами равной силы или более сильными. м и л и м сама сказала, «Ты уже достиг вершины своей силы и не сможешь набирать ещё больше магической энергии. Но когда ты сливаешься с рангой, всё меняется. Осталось только научиться контролировать эту мощь». Пусть ранга увеличивает выброс энергии, а ты старайся научиться её чувствовать. С тех пор я постоянно старался улучшить своё чутьё в бою, — сказал он с улыбкой. После того, как приобрёл дополнительный навык мудрец, скорость его обучения повысилась. Он действительно стал приобретать значимость. р а с м и л и м появилась в игре, думаю, пора достать приготовленный предмет. Вельдер, Рамирис и м и л и м Все с большим интересом разглядывали предмет у меня в руке. Мы в комнате Вельдера на самом нижнем этаже подземелья. Подходите, ребята, у меня тут особая штука. Невиданный прорыв для этого мира. Я нашёл ещё один способ провести время. С этими словами я раздал предмет им троим. Его я разработал благодаря императрице Сариона и герцогу э л а л ь ю д е на основе г о м у н к л а Играя с искусственными телами, я обнаружил кое-что весьма полезное. Что это? Никогда такого не видела. Это еда? х м Похоже на сосуд для души. Они озвучили свои мысли. Гипотеза в е л ь д е р а почти в точку. В самом деле, это псевдососуд для души на основе проекта Гомункла, который я лично переработал. Но, Рамирис... Еда? Серьёзно? Ты же не думаешь, что всё, что я делаю для еды? Или да? А, ладно. в е л ь т е р почти прав. Это сосуд для души. Подготовить душу довольно трудно. Я попробовал создавать псевдодушу монстра. Я хочу, чтобы вы его подержали д и подумали о форме, которая вам очень нравится. Можно представить реально существующего монстра, если хочется. Гоблина или орка, например. Рогатого кролика, медведя-людоеда. м м что угодно. Выбери, что тебе нравится, только без передумываний потом, ясно? Они получили ответы и взяли предметы в руки. Магическая сила вихрем окутала их и з в е р н у л а с ь в предмете, рождая монстра. С угодным хозяину обликом. Сначала мой. Из сущности света родился признак. Он обнулял все физические атаки по нему. Тело состояло из чистой магии. Не стану говорить про его статус, но его особые навыки были химическая магия и обнулить физическое. Конечно, такой призрак игнорировал бы физические атаки. Потом Вельдер. По его воле поднялись кости. Скелет. Он не может использовать магию, но может ей научиться. Особый навык – боевой дух. Но он еще не может его использовать. Теперь м и л и м Образовалось пухлое мягкое тело, б е с конечностей. Это ярко-красная... слизь. Эй. Эй, почему слизь? Насмехаешься надо мной? Нет, я только... Ты же сказал выбрать монстра, который действительно нравится. Это плохо? Так мне и надо. Чёрт. Ну, по крайней мере, ей нравится её слизь. Но чёрт побери, почему она красная? Наконец, Рамирис. Рыцарь? Нет, доспех? Она создала живой доспех, полный латный набор. Её монстр крупнее всех наших. Уверен, она сделала его большим, потому что комплексует из-за своего роста. В доспехе пусто. Думаю, это на неё похоже. Все с изумлением разглядывали своих монстров, но веселье ещё впереди. Друзья, послушайте, пожалуйста. Веселье ещё не началось. Пожалуйста, сядьте куда-нибудь и у с т р о й т е с ь поудобнее. «Потом, обращаясь к монстру, произнесите заговор одержания». т е в н у в они нашли, где устроиться. Это комната Вельтера, но у него нашлось несколько кресел и подушек, так что подыскать удобный уголок было нетрудно. И мы произнесли заговор одержания. Моё сознание померкло и быстро вернулось. Я почувствовал, что радиус моего магического восприятия уменьшился, как и вообще восприятие мира. Псевдочувства присутствовали, так что всё было гораздо лучше, чем когда я переродился впервые. Но другие вряд ли когда-то испытывали что-то похожее, так что им сейчас неприятно, наверное. Оглядев комнату, я увидел шагающий скелет и слизь, двигающийся слишком быстро, и полный доспех со скрежетом куда-то идущий. Привыкнув к телам, они воскликнули. «Вот здорово!» «Да, ощущение даже лучше, чем я думал, прямо как в собственном теле, но мои способности исчезли, так что двигаться трудно». Но, распознав способности этого тела, легко предсказать, как пройдёт движение. Я уже могу двигаться, как хочу. Ага, получилось. Теперь вы понимаете, что можно сделать с этими формами? Хе-хе-хе. Глупый вопрос. Я уже знаю, это игра. Что? Ты серьёзный Вильдер? Хозяин, тогда я должна побеждать врагов, будучи в этой форме? И это тело будет расти? Как и ожидалось от Вильдера. Он мгновенно понял, что я хочу сделать. Верно, это псевдо-виар и мумо. Массовая многопользовательская онлайн-игра с виртуальной реальностью. Ну, может и не массовая, просто многопользовательская. Ладно, не важно. Важно сейчас насладиться лабиринтом, который мы построили. х е х и я знал, что ты поймёшь, Фельдер. Ты понял мой замысел. Рамирис, мы не будем побеждать врагов. Мы покорим этот лабиринт. И наши тела будут расти в уровне. О, и конечно мы убьем всех приключенцев на нашем пути. О, -о, -о я поняла. Да, теперь я вижу свет в конце т о н н е л я Наша слабая надежда на запаву. Для оживления мы н а т е л е п р о с л е т ы Рамирис. И не те, что ломаются после первого применения. А теперь... Теперь нам нужно снаряжение. Если вы научились передвигаться, заглянем за ним к о р о б е Я понял. Я костяной без кожи. х е х и вот дурак. Я сверхскоростная ультраслизь, мне не нужно снаряжение. Слушайте, я доспех, что ещё мне нужно? Кто знает, он что-нибудь придумает, ну пошли. м и л и м если тебе ничего не нужно, присмотри за моим домом. Н не глупи, даже мне нужно подобрать что-нибудь классное. Какое эгоистичное дитя. Конечно, и мне нужно какое-то снаряжение, вернёмся в свои тела и сходим за ним. «Чтобы вернуться, просто пожелайте прервать одержание», – сказал я им, вернувшись в своё тело и убрав драгоценный камень в сумку. в е л ь т е р и р е м и р и с вернулись свои, а м и л и м запрыгнула мне на колени, как была, заявив. «Я пойду так!» «Кажется, ей очень это нравится. Так по-детски. Хотя она и есть ребёнок. Дети есть дети, верно?» Мы отправились наружу. Прибыв в кузнецу Куробия, мы заказали индивидуальное снаряжение. Я получил косу смерти и адский плащ. Хотя и призрак, но смогу ими пользоваться, потому что они магические. Вильдора выбрал меч смерти, адскую броню и щит врата. Полная защита. Для Слизи м и л и м подходило только самое простое снаряжение. Клевец смерти и алые одежды. Эффект не сработает, если их не надевать, правильно? С улыбкой подумала она. Эй, да лишь бы ей нравилось. Рамирис. Для неё я подготовил полный тяжёлый доспех. Рамирис отнеслась к этому скептически, но когда её живой доспех надел приготовленный... Её доспех поглотил его. Потом рассыпался на части. Был развеян ветром и собрался воедино, превратившись из живого доспеха в живой доспех ручной работы. Не эволюция, но явное изменение. Ух ты! Теперь двигаться стало гораздо легче! Как и сказала Рамирис, теперь её доспех двигался будто смазанный. Действительно плавно. Видимо, броня повлияла на её подвижность. Никогда бы так не подумал. Счастливая р а м и р и с перешла к выбору оружия. «Хе-хе, щит мне ни к чему!» Сказала она и взяла самое большое и тяжёлое оружие – топор смерти. Это мощнейшее оружие, но управляться с ним тяжело. Ну, сойдёт что угодно, думаю. Обычно её называют никчёмной, так что происходящее должно было явно укрепить её эко. Интересно, как она будет себя вести. Значит, я, сбросив физическую форму, специализируюсь в магии. Мой класс – волшебник. Может быть, я изучу какие-нибудь целительные заклинания после? в е л ь т е р может делать что угодно. Он тоже собирается изучать какие-то заклинания. Его класс – магический рыцарь. Правда, пока он магией не владеет. м и л и м скоростная девушка. Один удар, один труп. Ну, кто бы не хотел побеждать врага одним ударом? По замыслу, она будет п о д а т ь с потолка и обезвиживать наших врагов. Если сработает, то отлично, а если нет? Ну, сможет просто убежать. Она быстрая. В некотором роде она идеальная слизь. Её класс Ассасин. Можно было поручить Суэю обучить её, но нельзя смешивать забаву с настоящим делом. Рамирис просто очень сильна. Пожалуй, она будет живучей и прочной. Её класс Берсерк. Не то чтобы она впадала в безумие, но её удары опасны. Как только о н а и Вельд рассвоятся со своими классами, они станут замечательными танками. Ну вот, наше новёхонькое снаряжение получено н е о д е т а Оно относится к классу уникального, но чтобы наши монстры могли его использовать, пришлось снизить его эффекты. Тем не менее, для новичков оно очень хорошее. И на случай, если кто-то попытается его украсть, мы его прокляли, так что оно не будет работать. Подготовка завершена. Мы не испытываем голода, так что п р о в и з и я была не нужна. С бодрым духом мы отправились в подземелье, чтобы затопить его кровью приключенцев. Между прочим, в оставленном теле я сохранил кусочек сознания, так что смогу среагировать на что-нибудь. Раз мы не сможем играть всё время, моё тело на всякий случай находится в моём офисе в т е м п о с т и так что я ничего не упустил. Мы быстро вернулись в лабиринт и были готовы выдвигаться. Наше приключение только началось. Так мы немного позабавились. Не обошлось без неудач, но в целом игра прошла гладко. Конечно, остальной мир не стоял на месте. Развлекаясь, я собирал информацию и узнал такое, чего никогда бы не смог вообразить. Даже мы, владыки демонов-небоги, мы не можем предсказать чего-то, о чём не знаем. Счастье всегда прекращается внезапно. Оно проходит как сон в летнюю ночь, и мы просыпаемся. После получения некоторых известий, эти дни чистой радости подошли к концу. Конец седьмой арки Читал Редвин в сентябре 2019 года.